Глава пятая. Великие дары. Силой пнув тяжелую дверь, Карпов влетел в медицинское отделение и сгрузил меня на первую попавшуюся кушетку. Уютная дымка туманного вечера сменилась режущим глаза больничным светом. Едва горячие руки оторвались от кожи, вернулась нестерпимая боль. Противояди от желтого гремучника, Мари!» хрипло бросил профессора в мрак раскрытого кабинета. «Есть только универсальное от местных змей. В нашем лесу не водятся гремучники». Полусонно забормотала наставница, появляясь в проеме. Стиснув зубы, Карпов достал из кармана тонкие жгутры рыжеватого цвета и бросил на металлический поднос. В свете больничная лампа кожа змеи отливала золотом. «А теперь убеди меня, что это не желтый гремучник». «Давно». Голоса миг проснувшейся госпожи Пламбери прозвучал серо, безнадежно. Минут десять в запасе. Зрение затуманилось, язык совсем не подчинялся. Надо мной мельтешили размытые тени, по мышцам электрическим током гуляла боль. Сердце начинало пропускать удары, сознание норовило нырнуть в темноту. В ушах гудело, будто я тонула в густом желатиновом растворе. «Андрей!» Прорезал желейный кокон сиплый возглас. «Придется по старинке. Нужно перехватить». «Плохая идея». Резким движением с меня сдернули юбку и рванули рубашку так, что перламутровые пуговицы с сушеным горохом посыпались на пол. Оставшись в одном белье на холодной кушетке, я мысленно согласилась с демоном. «Очень, очень плохая». Взволнованный шепот проговорил незнакомую формулу. И вверх по ноге поползло тепло. Оно пощекотало бедро, разлилось по животу и остановилось где-то под ребрами. Нашел, Мари, я не смогу его достать. Голос Карпова сделался глухим и безжизненным. Я не стану дробить ей ребра на живую. Как будто есть варианты, нервно рыкнула моя наставница. Усыпить ее нельзя, с обезболивающим не успеем. Сам знаю. Но это не лечение, а пытка. От болевого шока девчонка сойдет с ума раньше, чем яд отравит сердце. «Ты же знаешь, что сама я не смогу», — прошептала Мари. «Высшая магическая хирургия — не моя специализация. Но ты делал это однажды. И тогда это не принесло успеха». Бледный и уставший Карпов затравленно посмотрел на нее. «Ты не всемогущий. У Эмилии не было шансов. На плечо закапали горячие слезы. Эту девочку ты можешь спасти. Кажется, Мари схватила его за плечо и сильно тряхнула. «Андрей, неси». Еле слышно выдохнул демон. Сквозь пелену бреда я ощутила неспокойное дыхание на своей шее. Он наклонился очень низко и заговорил в самое ухо. «Знаю, ты не слышишь меня сейчас, пигалица, но я все помню как обещал, что никогда тебя не обижу. По всему выходит, что я наврал трусиха. Я должен сделать тебе очень больно. Видит Бог, я бы все отдал, чтобы забрать этот мрак себе. Терпи из последних сил, поняла. Ты должна выжить. Холодный лоб уткнулся в висок. Аромат полыни выдернул сознание из небытия. Ты мне нужна. Без тебя я не... Послышались шаги приближающейся госпожи Пламбери, и Карпов затих и резко распрямился. Звякнули инструменты, мелькнула голубая вспышка, и с хриплым «Прости, мое тело погрузилось в омут, раздирающей боли, какой я в жизни не испытывала». Рот не повиновался и не давал кричать, но все естество вопило от ужаса. Разум метался, пытаясь уйти из искалеченного тела, Но упрямый краешек сознания зацепился за настоящее. В голове многократным эхом повторялись последние слова. Они удерживали меня в этом мире и не позволяли сойти с ума. А потом в голову пришла спасительная темнота. Проснулась я от покалывания в ногах и руках. Они так сильно хотели снова шевелиться, что ради этого разбудили свою хозяйку. В больничном отделении было сумрачно. Кто-то выключил все лампы, кроме одной, самой дальней. В кресле рядом с кушеткой неподвижно сидела мрачная черная тень. Заляпанные до запястья чем-то красным его руки дрожали. Мужчина держал стакан. Темная жидкость ходила в нем ходуном. Карпов не пил, а просто смотрел в одну точку впереди себя. «Ты истощён. Иди поспи. Только сначала умойся». Госпожа Пламбер заботливо сжала его плечо. «Нет. Ты отдал слишком много. Это же необычная магия. Нужно восстановиться. Я в порядке». Буркнул демон и вперил в меня усталый взгляд. «Останусь тут». В нос ударил насыщенный аромат цветов, и я поморщилась. Пахло, как в магазине, всем сразу. И розами, и лилиями, и хризантемами. И бог знает, чем еще. Мое лицо по-прежнему было повернуто в сторону кресла, где ночью сидел Карпов. Только теперь в нем спала миссис Абрамс, уставшая, но спокойная. На тумбе стояла ваза, набитая разношерстными букетами. Позади в пол вели разговор трое мужчин. Они ожесточенно спорили, но старались не шуметь. До меня доносились обрывки фраз, из которых сложилась картинка. Элайзу нашли. Она жива, но до сих пор в бреду, и потому ее переместили из медпункта в городскую магическую лечебницу. Артур боялся, что девушка может навредить себе или, что вероятнее, снова попробует напасть на меня. «Не всякий маг способен использовать мору с отсрочкой и так направленно», доносился обеспокоенный голос профессора осфорта. Целью была Анна, без сомнений. Это был кто-то очень сильный, Артур. И очень злой. Ее хотели убить. Твоя крестница выжила только чудом. Элайза лишь оглушила девочку. Она не пыталась ее. Её... фирменной миротворческой манере спорил крестный. Убить должна была змея. Она была натаскана на мисс Лориан. «Гремучники великолепно поддаются магической дрессировке», — разъяренно шипел Карпов. Не из Индии же она приползла своим ходом. Ее подбросил тот же, кто обезволил мисс Рид. И мы все знаем, кто это был. Только ты, Артур, отказываешься в это верить. «Нельзя без доказательств обвинять уважаемую женщину в попытке убийства, только потому, что ее облили вином», — выдохнул крестный. «Ты совсем ослеп». «Ты не все знаешь. В деле слишком много нестыковок». «А ты не думаешь, что Джина могла именно за этим сюда приехать?» «Было слышно, что Карпов в бешенстве. И пока ты рассыпался в любезностях, а я как идиот уделял ей особое внимание, она околдовала Элайзурит. И кто знает, что ещё натворила. Кстати, я больше не собираюсь этого делать» это нелепая игра и так слишком затянулась. «Ты не можешь отказаться сейчас, когда так важно оставаться с ней в максимально тесном контакте. Представь себе могу, и в особенности от тесного контакта», возмущенно прошипел Карпов. «Тебе это ничего не стоит», — повысил голос крестный. «И в ситуации военного положения...» «Мне это стоит слишком дорого, и давай закроем тему». Резко подвел черту профессор. Почему ты думаешь, что Джорджина ни при чем? Ты сам говорил, что девчонка важна и имеет ценность. Для другой стороны. Вот именно, Андрей, ценность. Никто из них не стал бы ее убивать, похитить, запугать, обезволить. Все что угодно. Но ее смерть им не нужна, так же как и нам. Джина безумна. И плевать она хотела. Все, хватит об этом», — поспешно пробормотал ректор. Чтобы поглядеть на разгневанных мужчин, я попыталась приподняться на локтях, но мигом бросила эту затею. Боль раздирала тело изнутри. Так что я устало плюхнулась обратно на подушку и тихонько застонала. Миссис Абрамс разлепила глаза, потянулась, хрустнула изящными белокожими пальцами и по-матерински ласково улыбнулась. Джулия, почему вы тут? У вас вид, будто не спали всю ночь. Совсем не обязательно было. Я надеялась, твоя тетя прилетит, но она так закрутилась в своем мистическом турне по океане. Замялась миссис Абрамс, как будто винила себя в том, что не притащила тетушку силой. И что заняла чужое место? Решила побыть с тобой вместо нее. Слезы благодарности выступили на глаза. Я потянулась и непослушными ослабевшими пальцами сжала ее тонкую ладошку. Не волнуйтесь, Аманда мне потом пришлет десяток платьев и сувенир из Австралии. Надеюсь, это будет не живой Кенгуру. Так значит, это вы мне ночью ломали ребра. Добавила, завидев приблизившегося Карпова. Особого удовольствия мне это не доставило. Выглядел он скверно. Измождённое лицо в мелких ссадинах, графитово-серые тени под глазами. На шее остатки лесной грязи он умывался, но не слишком старательно. И в уголке рта запекшаяся кровь. Но едва ли я выглядела лучше. Слипшиеся и засохшие единым комом волосы намекали, что вчера госпоже Пламбери было некогда меня отмывать. А ведь кому-то пришло в голову полить с поцелуями к исцарапанной чумазой девице, извалявшейся в ароматной болотной тени. «Мой вид поднимает вам настроение?» С долей лукавства поинтересовался профессор. От Карпова не укрылось, что я пристально его разглядываю. «Хоть кто-то выглядит так же паршиво, как я, зато теперь мы с вами квита». Сама не знала, что имела в виду спасение жизни или вынужденную пытку. В больничное отделение впорхнула Марта. Дриада единственная умудрялась сделать это бесшумно и почти изящно. Вот уж кого усталый вид совсем не портил. Легкая серость кожи и тяжелый сонный взгляд придавал лицу лесной нимфы особый драматический шарм. Вытащив пучок еловых иголок из моей окаменевшей прически, мисс эмеральд понимающе фыркнула а я то думаю чего он так ворчит кто лес здешний старый видавший многое захочет подскажет поможет но прежде побрюжит о девицах рвущихся напролом через густую хвою и наломавших немало дров помимо веток вы говорили с деревьями Мало что могло меня сейчас удивить, но вот у этого получилось. Разумеется, иначе как бы я отыскала мисс Ритт? Дряда затуманенным взором глянула в окно. Карпов красноречиво хмыкнул, и зеленовласое чудо передёрнуло плечиками. «Смотрю, вы по-прежнему настроены скептически, профессор. К задушевным беседам с деревьями уж простите». «И очень зря, Андрей Владимирович!» Изумрудные глаза ехидно сверкнули. «Но просветите нас, что такого интересного вам поведали елки? Устало проворчал Карпов, стряхнув черную прядь с лба «Много всего. Например, что у мисс Делориан острый не только язычок». Лицо демона осталось непроницаемым, но прокушенная губа невольно дернулась в секундной судороге. Послышалась брошенные сквозь зубы елки, то ли имеющие отношение к лесу, то ли к русским ругательствам. Дриада удовлетворенно кивнула и присела на краешек кушетки. «Ты понравилась лесу, Анна, и он привел к тебе сильного волшебника, расчищая ему путь и подгоняя попутными потоками». Марта говорила равнодушно и степенно, и сказанное не казалось бредом сумасшедшего. «Мне». Карпов все равно смотрел с язвительным недоверием, выгнал бровь, как только сумел. А потом подсказал, где искать вторую девочку. Он гнал ее до самой окраины, пугал треском и шорохами, тенями и ветрами. Элайза замерзла и потеряла сознание. И лес оплел ее плющом и укрыл одеялом из опавшей хвои. «Наверное, надо сказать ему спасибо». То ли в шутку, то ли серьезно, спросила я. Скажешь, когда он перестанет трещать и возмущаться, согласно закивала странная дамочка. Лес отходчивый. Он намекнул, что все еще во власти твоего очарования. Готов простить и принять в гости, если придешь снова. Одна. Шума ему и так хватает. В темный, холодный, непроходимый лес меня совсем не тянуло но я не знала, как вежливо отказаться от приглашения. Что касается благодарностей, не только общительным елкам я была обязана своим чудесным спасением. Вспомнили серо-голубые глаза, обрамлённые леопардовыми пятнами. Теплая тяжесть кошачьего тела, шершавый язык на окровавленной щеке. Ведь гремучник, если и правда был натаскан на меня, мог цапнуть намного раньше. «Ох, Энди!» все таки обычный код в быту не так полезен. «Без сознания девчонка ещё», — громкое беспредисловие выдал Эйвери, протиснувшийся сквозь желающих на меня поглазеть. Он был закутан в длинный походный плащ с пелериной, стального оттенка. Костюм полицейского? Да и не факт, что вспомнит хоть что, ежели очнется. Доктора ее там почистят, остаточные следы соберут, да и из головки вытряхнут. Пусто будет, так что в свидетелях у нас недостача. И деревья ваши, мисс Эмеральд, тоже никак не допросить. В лечебнице говорят, что много им моры было, а само воздействие, ух, сильное, с отсрочкой, направленное. Так, Андрейка, только ты смог бы из знакомых мне магов. Андрейка кашлянул и красноречиво опустил взгляд на свои ладони, еще вчера заляпанные кровью до манжет рубашки, а сейчас старательно отмытые. «Да я же не думал. Ты что?» Осуждающе покачал головой беловолосый начальник охраны, исполнявший роль блюстителя правопорядка. «С того Света девочку вытащил. Как вообще понял, что спасать надо? в Врорином тумане сам черт ногу сломит». «Не видать ничего, что в молоке плавать». «В окно увидел, как в лес ломанулась. За кем не заметил?» — сухо ответил профессор. «Но догадки о причастной к делу особей имеются». «Думаешь, Джина? я Яд, змея. Согласен, по-дамски это. Жестко больно, мстительно. Но с выводами торопиться не будем». А вот ежели пострадавшая мадмуазель потрудится описать, что да как приключилось. Старик цепко ухватился взглядом за лицо Карпова, крякнул и снова поглядел на меня. Все рассказывать не обязательно, мне только по делу». Пока я говорила, никто не перебивал. Поэтому история получилась короткой и сухой. Рассказала, как столкнулась с улыбающейся Элайзой и почувствовала аромат водорослей и миндаля. Как побежала в лес и пыталась догнать сестру Рошель, думая, что она попала в беду. И как сама вляпалась в неприятности и в болотную жижу. «Откуда знала про Эммору?» — первым делом спросила Эвери. «Я ее пробовала. Однажды. Чуть-чуть совсем». «В начале года был ряд отравлений в деревне. Приезжие студенты баловались», — холодно пояснил профессор. Мисс Де Лориан была одной из пострадавших. «Помню, как же <coughs> Доусон. Конюхова». «А мисс Де Лориан не было в деле, Андрей Владимирович». «Забыл записать», — спокойно соврал Карпов и кристально честными глазами глянул на старика. «Мало мне с тобой проблем, так еще на память жалуешься», — пробурчал главный и единственный страж Академии. Развернулся и неспешно потопал к выходу. И у самой двери тихо хмыкнул. Говорил же, намаешься с ней. Мари протянула мне сосуд с синей жидкостью, в которой я без труда узнала сомнию. «Выпей, девочка». Теперь и к псевдо придется топать с благодарностью и сеансом поглаживающего массажа. После пары глотков веки сами сомкнулись. Я уже не смогла их разлепить. Захваченное восстанавливающим сном сознание устремилось в неизведанные дали. В дремотном состоянии я перевернулась на бок и резко раздирающей болью ощутила все прелести сломанных ребер. Даже после починки они продолжали нестерпимо ныть. В этот момент я не слишком уж радовалась тому, что умудрилась выжить. Неспешными дорожками слезы покатились из глаз, соединяясь в общую лужицу у правого виска. Теплая ладонь опустилась на голову и провела по спутанным испачканным волосам. «Ну и ну, вы что же, жалеете меня?» Непослушным языком пробормотала я. Рука замерла, но не исчезла. С чьим телом она соединялась, я угадала без подсказок. «Похоже на то». Недовольно пробормотал гость. «Вам давно положено видеть сны. Спите». «А вы уйдете? Останусь». Кушетка слегка скрипнула и промялась под весом второго тела, и теплая ладонь продолжила гладить волосы. На секунду я представила себя курчавым ламбикуром, а потом провалилась в сон. В следующие несколько дней я наслаждалась законным отпуском. Рёбра ныть перестали, но со мной по-прежнему носились как жертвой вселенской несправедливости. Мария угощала драгоценным кофе из личных запасов. Джулия и Милиса по очереди дежурили у постели, развлекая старинными преданиями и сплетнями высшего света. Крестный забегал ненадолго, молча гладил по голове, а в один из таких визитов оставил на тумбочке золотой топаз. Совесть меня почти не мучила. Что-что, а камешек я заслужила. Про Элайзу все старательно молчали, но я знала, что младшая Рид до сих пор не пришла в себя. Кто бы ни вскипятил ей мозги, он вложил во внушение всю свою мощь. Карпов несколько раз заходил справиться о моем здоровье, но все время рядом был еще кто-то. Так что все наше с ним общение ограничивалось междометиями и короткими фразами. Лицо демона, как обычно, было мрачным, холодным и непроницаемым. Если мужчина и испытывал какие-то эмоции, то делал это в строго отведенных местах за семью замками. Я даже в своих чувствах разобраться не могла, что и говорить про его отношение ко мне. Но кое-что стало иным. Словно после сильного шторма в море наступил штиль, затишье, в котором всем вдруг стало уютно и спокойно. На третьи сутки моего комфортабельного заточения прискакала Элизабет и взяла с меня клятву выздороветь к свадьбе. Только тут я вспомнила, что до церемонии осталось чуть больше недели. «Вы с Яном будто сговорились. У тебя ребра, у него нос», — сетовала кудряшка Лис, картинно шмыгая. «Подрался, представляешь? Нос теперь перекошен и синяк в половину лица. А если не сойдет?» «Аманда уже наложила инкрустацию на платье по твоему эскизу. Если отложим свадьбу, магия перезреет». «Значит, твой жених будет выглядеть чертовски мужественно», — я подмигнула подруге. «Спроси у будущей свекрови золотую эссенцию. У Сафроновых могла остаться». На пороге больничного отделения возникла миссис Абрамс. «Ради сына?» «Не отдадут», — фыркнула Лис. «Сами знаете». Один флакон стоит как половина пункта связи. Эти снобы предпочтут разглядывать синяки на лице жениха, чем расстаться с творением высших магов. «А?» — вторглась в непонятную беседу я, мимикой выразив интерес, недоумение и нотки озарения одновременно. «Высшие маги создавали зелья, которые мы повторить не в состоянии», — пояснила Джулия. «Дело даже не в утраченных рецептах». Современные волшебники работают с материей совсем на другом уровне. Золотая эссенция несет саму жизнь. Черный тюльпан — мгновенную смерть. Вскоре коллекционеры растратят последние флаконы, и для потомков останутся только легенды. Мы многое потеряли за несколько сотен лет. Высшее колдовство, великие дары. Джулия. Осекла ее лис, будто женщина сболтнула что-то постыдное, а то и вовсе незаконное. «Я вовсе не к тому, Элизабет, что одобряю Арканов», дёрнула плечиком миссис Абрамс. «Их трепетное отношение к чистоте крови — сущая глупость. Но, как ты сама видишь, даров больше нет. Они сломаны». «Вы про что, Джулия?» не удержала я в узде свое любопытство. «Видела ведь, что лис уже закипает, и следовало сменить тему, но...» Первобытная магия наделила лучших, высших уникальными способностями. Но их потомкам остались лишь отголоски. Слабые, почти бесполезные. Они и сейчас встречаются у представителей некоторых старинных фамилий. Обычно в тех родах, где течет чистая королевская кровь. В магическом плане, само собой. А что за дары? Вроде необычных способностей к внушению — Джулия улыбнулась и кивнула. Да, вроде них. Для приличия паухов я заверила лишь, что безо всяких бесценных эссенций через пару дней встану на ноги, и в воскресенье появлюсь в пункте связи. Там мы обсудим предстоящее торжество. Но вместо обсуждения торжества в воскресенье я устроила истерику. Что значит, не отпускаю? Задыхаясь от гнева, хрипела я в сторону крестного. Я все понимаю, но это небезопасно. Ты представляешь, сколько там будет гостей. Артур, видно, хотел сказать потенциальных убийц змей, тигров, похитителей, маньяков. Ни черта, ты не понимаешь. Элизабет не повторит церемонию специально для меня через годик другой, когда все устаканится. Лис сидела тут же на табурете, понуро опустив плечики и едва не плача. Я же даже не пыталась сдерживаться, и обильно заливала слезами все доступное пространство. Где-то вычитала, что это главное оружие девушки. Да только вот я стреляла в холостую. Крестный стоял на своем уже час, как недвижимое имущество. Карпов с любопытством поглядывал на это шоу из столовой, изредка отрывая глаза от книжных страниц. Я тут же отводила взгляд, потому что не представляла, как мне теперь на него смотреть. «Там будет Джулия, и Джен, и милиса перешла я в робкое наступление, мысленно клиня Луну, вздумавшую именно в день церемонии располнить. осфорд прогуливал праздник по уважительной причине. «Прямо армия спасения. Нет, Анна, если бы я не выступал с докладом перед Верховным Советом в Эстерхазе». Я бы непременно тебя сопроводил, но...» «Вы так сильно хотите пойти на это... Хм, мероприятие?» Подал голос демон и недоуменно уставился на меня, окончательно оторвавшись от старинной книги. Казалось, он и впрямь не понимал, зачем мне посещать свадьбу лучшей подруги, которой мы совместными усилиями готовились последние три месяца. «Представьте себе, хочу...» Огрызнулась, умывая лицо холодной водой из крана. Глаза щипала, догадываясь, что вид у меня был плачевный. «И на какие лишения вы готовы пойти ради этого?» Продолжил свой странный допрос профессор. «Какие жертвы согласитесь принести?» «Любые. К чему вы спрашиваете?» Всклипывая, пробормотала я. «Артур, я сопровожу мисс Делориан на эту свадьбу» если она, конечно, не против моего общества, и согласится на все условия, которые я выставлю. Лицо профессора светилось недоброй ухмылкой. «Вы не станете отходить от меня дальше, чем на пять метров. Пообещайте всегда находиться в поле зрения. Если я вам скажу что-то не пить или не есть, вы послушаетесь. И да, разумеется, никаких танцев». «В качестве расплаты за мои страдания я потом придумаю для вас какое-нибудь интересное наказание». «Разве пойти с вами на праздник еще недостаточное наказание для нее?» Сквозь зубы поинтересовалась Джен. «Где и когда ваша свадьба, мисс Мэй?» Не обращая внимания на ремарку Дженни, спросил профессор. «Я же отсылала вам приглашение», — возмущенно прилепетала Элизабет. Мы с ним переглянулись и застыли с ним вопросом на лицах. «Господи, зачем?» Ни я, ни Карпов не могли представить, как такая идиотская мысль могла залезть в кудрявую головку вежливой и благоразумной лис. Хотя я знала, что моя подруга тоже училась в академии и, в отличие от меня, неприязни к злобному демону никогда не испытывала. В сентябре она даже пыталась убедить меня, что он не так плох, как кажется. «Я согласна, профессор, на любые ваши условия», — покорно пробормотала я. «Свадьба в эту субботу в шесть вечера в дворцовой оранжерее графа Вяземского». «В приглашении встроена карта с привязкой места для точного телепорта», — начала Элизабет привычный инструктаж. Мне понадобится. Я там не раз бывал. В прежние времена», — задумчивым видом пояснил преподаватель. До свадьбы Элизабет оставалось пять дней, и я ощутимо нервничала. От занятий, в том числе дополнительных, я была освобождена, чему несказанно радовалась. Не только из-за головокружений и слабости, то и дело охватывавшие тело от макушки до пят, но и из-за черных глаз, в которые непременно пришлось бы заглянуть. «Я ему нужна. Без меня он не... ничто. Спрашивать нельзя». В конце концов, демон уверен, что я ничего не слышала. Пигалится. Помнит. Поймала себя на мысли, что в который раз глупо улыбаюсь, нежась в постели и наслаждаясь тишиной опустевшей комнаты. Соседки были на занятиях, а я на пару с Авророй витала в облаках. Я скинула одеяло и задрала сорочку, обнажив укушенное бедро. Вокруг двух крошечных черных отметин расползалась паутинка насыщенно-фиолетовых венок. Целый лабиринт причудливых изгибов. Пугающий, но чем-то даже красивый. Мари сказала, что этот рисунок со мной навсегда, а вот шрамы на ребрах должны затянуться за пару недель. Это называется поцелуй гремучника Ани. Поглаживая кожу и растирая успокаивающую мазь, поведала наставница. Сомневаюсь, что кто-то из ныне живущих может похвастаться подобной отметиной. Эти магические змейки — большая редкость. И после встречи с ними обычно не выживают. Еще внукам будешь показывать. Мари заверила, что к субботе я смогу танцевать, не опасаясь грохнуться в обморок на крутом повороте. Не стала ее разубеждать, что мне эти способности ни к чему. Танцы, напитки и прочие радости под строгим контролем моего мрачного спутника. Не кавалера, конечно, а охранника, но... Нет, если я продолжу улыбаться, у меня кожа на щеках потрескается. Надо срочно завязывать с глупыми мечтами и заняться делом. Да хоть бы и икринку искупать. На это сил должно хватить. Прис отдувалась и за меня, и за себя всю неделю. Медленно придерживаясь за каменную стену, я спустилась в наш хозяйственный подвальчик. Склонившись над тазиком с почти бурой икринкой, раздувшейся и достигшей размера футбольного мяча, там сидела присцилла. «Ты чего подскочила? Я же отправляла телемагограмму, что сама справлюсь». Недовольно пробурчала Лица, сверкнув на меня зелеными глазами. «Не могу я лежать целыми сутками. Давай помогу». Я опустилась рядом и принялась поливать подопечного теплой водой из ладоней, щекоча и поглаживая упругую кожицу. Судя по ответной дрожи, ему нравилось. Присцила нервно дернула плечами и уселась на пол, скрестив руки на груди. Кажется, она была полностью поглощена какими-то неприятными мыслями. «Ты чего взвинченная такая?» «Не твое дело, мисс Иншантель», — буркнула Прис и отвернулась интересно до каких пор и кринка планирует расти и сколько у нас еще в запасе времени это все мать что мать пытается за моей спиной обстряпать помолвку с одним вшивым лордом противным до невозможности ты ведь встречаешься со старшим бероевым я подняла на девушку глаза впервые видела чтобы у присцела дрожали плечи а это никого не волнует Да и я сама понимаю, что с Николаем это не... Mm -hmm. Не любовь. Вот уж не думала, что снова с примесью королевской магической крови в своих венах, свысока глядящей на чернокровок, знают о таких вещах. Громко фыркнула я, не забыв разговор о арканах на уроке Валенвайда. «Представь себе», — проворчала Присцилла, и у меня вдруг резко отбила охоту над ней потешаться. Такой расстроенный выглядела девица. Мне скоро 19. Я предпочитаю сама контролировать свою жизнь. Удивляюсь, как такой лакомый кусочек, как ты, до сих пор ходит свободный и не связанный магическим контрактом. лица подняла нос и ехидно улыбнулась: А это секрет. Ой, да и не больно-то и хотелось! Я потомственная малефика в десятом колене. Отголоски, конечно, слабые. Дар еще толком не проснулся. Но родные уже опасаются мне перечить. Прис губы в коварную ухмылке, но тут же снова погрустнела. Хотя мать все же рискнула. Кто такие малефики? Ну ты и темный лес, мисс Шантель. Сильные мастера проклятий, которым для закрепления чар даже жезл не нужен. А, это многое объясняет. Тот -то и ты такая. «Какая?» — недобро буркнула лица, «Самоуверенная. Будешь дерзить, прокляну на невезение». С беззлобной улыбкой выдала Присцилла. «Уж чем-чем, а этим ты меня не напугаешь. Больше неудачницей быть уже все равно нельзя. Не удивлюсь, узнав, что меня прокляли еще до рождения». Выползая из подсобного помещения, остатки сил я оставила у тазика с икринкой, Я приметила впереди, у второго подвала, седовласую тень. «Господин Эйвери!» — окрикнула главного стража и подошла ближе. «У вас бледный вид, отважная мисс!» Поравнявшись со мной, отметил старик и подал мне свой локоть. «Позволите проводить. Странное место вы выбрали для прогулки». Задумалась и не заметила, как дошла до самого низа. «Благодарю». Под руку с языком Эйвери я медленно преодолевала ступеньку за ступенькой. Он молчал, лишь изредка кряхтя, а я не знала, с чего начать разговор. Столько всего хотелось узнать о расследовании. «Господин Эйвери, а вы помните Эву Мейзел?» «Забудешь тут. Нечасто из Академии люди пропадают. Но тот год был точно проклятый». «А что с ней случилось?» И было ли расследование? Откуда вдруг интерес к делу 15-летней давности, мисс? Старик недоверчиво прищурился. Девица, как и многие, сбежала из академии. Перепугалась. Чемоданы собрала, записку соседкам чиркнула. Оставила на тумбе библиотечные книги. Эва была сиротой. Адреса обратного не имела. Искать не стали. Даже магический след не проверили. Главный страж едва не насквозь прошил меня острым взглядом прозрачных глаз, но, видимо, остался удовлетворен стандартным набором органов и тканей. Времена тогда были темные мисс. Арканы зверствовали, создавали молодежные организации, запугивали всех, кто был лоялен к черной крови. Никто особо не удивлялся побегам. Дело было перед праздниками. В те дни еще несколько студенток-аристократок уехало домой раньше. Да только вот не доехали они. Скандал был громкий. И за той шумихи про мисс Мейзел сразу и позабыли. «И никаких странностей?» «Эка, вы нетерпеливая. Я бы и сам рассказал», — крякнул добродушно начальник охраны. Когда горничная приводила в порядок ее постель, под одеялом обнаружила клубок змей. Не ядовитых, самых, что ни на есть безобидных. Ох, и визгу было. Я и с услышал. Говорю же, юные арканы напускали страху. Дэк только Эва сбежала раньше и испугаться не успела. Доклад, с которым крёстный собирался в субботу выступать перед Верховным Советом, превратил Артура в бомбу замедленного действия. Ректор ходил по Академии взвинченный, дерганый и то и дело бормотал себе под нос что-то гневное и ругательное. Пока я валялась в больничном отделении, он успел посетить какую-то конференцию. На ней решался вопрос о пресечении эпидемии в одной бедной стране. Карамзина, захаживавшая к Мари на вкусные кофе, передавала нам сведения из первых рук. Выяснилось, что голоса Верховной Комиссии по разумному использованию магических ресурсов разделились. Какой-то старый пень, особенно раздражавший Артура, отстаивал мнение, что волшебники не имеют права играть в Бога. И нужно позволить болезни, легко излечимой нашими снадобьями, забрать столько жизней, сколько задумано судьбой. Всклокоченный и злой крестный, как я поняла, собирался в обход официального решения заняться этой проблемой. Кармзина его отговаривала, намекая, что за такое своей воле положен трибунал, и на место ректора Академии поставит того самого старого пня. Идя на поводу у Ксении Игоревны, Артур собирался возвать к совести магов-аристократов и намекнуть, что иногда с судьбой можно немножко поспорить. В этом я его поддерживала и активно взывала к совести своей весьма рассеянной покровительницы. Молила ее мысленно приглядеть за мной в субботу и хотя бы один вечер не устраивать пакостей. В конце концов, это просто свадьба моей лучшей подруги. Что может пойти не так?